Глава пятнадцатая. Доре ми соль Ромео. Джонатан. I pissed somebody off. Моя мама никогда меня не обнимала. Так я бы начал очередную главу своей жизни, но давайте оставим это дерьмо за порогом и сменим слезливый трек на мотивчик повеселее. На этот раз. The Strokes... The adults are talking. Уже лучше. Кензи, знаю, ты прослушаешь все мои кассеты для книги. Будь добр, попроси иджи изобразить мой портрет для обложки рабочей стороной, иначе я вас с этого и с того света достану. Меня он не слушает и постоянно угрожает сломать какую-нибудь кость, каждый раз новую. Чокнутый тип. Спасибо. Тучи расходятся на горизонте, но дождь продолжает накрапывать. Генри укрывает меня пышной кроной, а гитара в руках унимает внутреннюю дрожь. Я сижу, крепко держась ногами за ствол дерева и перебираю струны, стараясь заглушить тревогу. Выходит фальшиво. Неизвестность пугает, но знать финал, пожалуй, было бы даже страшнее. Зато есть надежда, что ни жизнь меня не вычеркивает, как Кензи неудачные строчки из своей истории или не выбивает с поля, как бас-мяч. Разговор о моем исчезновении выдался тяжелым. После него я долго стоял у стены посланий, ощущая себя новеньким в школе, тем, кому забыли выдать инструкцию, схему кабинетов и расписание занятий. Долго рассматривал каждый дюйм, пытаясь отыскать ответы, хотя заранее знал — их на стене нет. На ней между пожелтевшим лотерейным билетом и запечатанной Валентинкой черным маркером написано «Если близкие, с которым связан жажда, покидает покидают город, мальчишка становится прозрачным и уходит». А сбоку знак вопроса и подпись «Но куда?» Когда стало совсем невыносимо гадать о своей судьбе, я ушел к себе в комнату, залез на кровать и вслушивался в каждый шорох, будто смерть могла постучаться в мою дверь. Вскоре мотель затих, убаюканный шумом генератора и стучащими по крыше каплями. Мальчишки разошлись, отгородились невидимой линией, через которую негласно нельзя переступать другому, заперли двери. Поверили, что если зажмурится, то проблема исчезнет. Не отыщет под одеялом и не утащит туда, где больнее всего. В реальность. Мне эти механизмы знакомы. Притворство, пилюля для выживания, и я ей давлюсь с детства. Но есть те, кто замком на сердце не обзавелся, и им приходится сложнее всего. Наивным мечтателям. переживающим за других, как за себя. Однако у доброты существует обратная сторона — низкая сопротивляемость невзгодам. За спиной у таких людей хрупкие крылья бабочек, ломающиеся даже от дуновения ветра. Кензи — один из них. И однажды своей действительностью я его невольно покалечил. Если мой отец возвращался с работы не в настроении, дом пустел. Прислуга старательно избегала столкновения с недовольным хозяином. Мама находила любой удобный повод куда-нибудь уйти. Казалось, даже диктор из телевизора говорил тише, а садовник неожиданно менял планы и уезжал за удобрениями в Гленлос. А я... А я был ребенком, и хитрости взрослых долго оставались для меня непостижимы. Учился на своих ошибках и расплачивался за них тоже сам. Со временем стало проще. Взрослея, я набирался опыта. Но даже его не всегда хватало, чтобы избегать отцовского гнева. В мужской раздевалке к моим синякам привыкли. Вернее, научились отводить взгляд. Я стягивал футболку, и после секундной заминки хохот возобновлялся, но одноклассники смеялись громче, будто пытаясь заглушить свою совесть». Вот только сочувствия от сверстников я не ждал, как и не искал у них защиты. Мои травмы видел и Кензи, не вывернутые наизнанку, а урывками. Я позволял ему подсматривать в скважину, но дверь всегда оставлял закрытой. Для его же безопасности. Да и чего скрывать своей тоже. Но одним днём я того не хотел, всё перевернулось». Случилось это незадолго до кома Грейнджера. До каникул было рукой подать. Лето уже засматривалось на город, а холодные ветра отступали. Отец уехал решать взрослые дела. Мама отправилась прожигать остатки молодости в наш ресторан. А я позвал Кензи посмотреть новый сериал из вселенной «Звездных войн». Сюжет был так плох, что от смеха у нас разболелись животы. Гематомы на моих ребрах от последней вспышки отца еще не прошли, но их я почти не чувствовал. Картошку мы не доели, напитки не допили. Шаги отца в коридоре, вернувшегося раньше времени, прозвучали внезапным басом в моих ушах, фальшивой, неуместной партией. Моменты счастья делают нас уязвимыми, усыпляют бдительность». солнечный день мы часто не замечаем предвестников непогоды, и цена за потерю контроля бывает высока, особенно если плату взимает мой отец, считающий должником каждого, кто находится в его власти. Кензи улыбался моей шутке, а я под грохот шагов схватился за ворот его футболки и резко потянул вверх. Он обмяк от шока и даже не сопротивлялся. Продолжал механически растягивать губы, а я запихнул его в шкаф и закрыл дверцу. Отец никогда не бил кого-то, кроме меня, но впервые я испугался. Он умел произвести неприятное впечатление одним пригвождающим к месту взглядом, брошенным в мою сторону, или многозначительным прищуром, обычно достающимся матери. Однако на наши семейные представления гостей не звали. Стоило кому-то застать его в разгар действа, как объявлялся негласный антракт. Временное перемирие, после которого удары без свидетелей всегда наносились с особой жестокостью. Будто отец наказывал меня за свой промах, тень, отброшенную на безупречную картинку нашей семьи. Или он попросту был мудаком. Склоняюсь к последнему. Я отошел от шкафа. Дверь в мою комнату распахнулась. На пороге, конечно, стоял папаша, и тень за его спиной казалась особенно устрашающей. «Сэр, добрый вечер, сэр», — поздоровался я. Мне не нужно было меняться с ним местами, чтобы понять, какой для него предстала комната. Грязный, кровать не заправлена, На сенсорном экране телевизора остались жирные отпечатки пальцев. Крошки начис покрывали пол, моя пижама была заляпана сырным соусом, а стол заставлен бумажными пакетами с инициалами горячего билла. Нет, ругать за соотношение белков, жиров и углеводов было по материнской части. Отец злился совсем по иной причине. Я, будучи его визитной карточкой, не мог себе позволить посещать нишевые заведения для скота. Именно так он называл жителей Грофроуза, продолжая вести здесь бизнес и жить припеваючи. Если бы меня увидели в забегаловке, в парадигме семьи я бы опозорил нашу фамилию на несколько поколений вперед. Отец испустил вздох и проронил свою коронную фразу, на шпигованную иглами. «Ты меня вынуждаешь. Раздевайся». То была не самая приятная часть моей жизни — ремня и холодной пряжки. Я сглотнул, сжавшись, и стал снимать одежду. Аккуратно сложил верх и низ, не давая отцу повода. Ему болезненно нравился порядок. «Тебе особое приглашение нужно», — холодно произнёс отец, когда я замялся. Вместе с вещами я сбросил с себя все эмоции. Затем вышел в центр комнаты и стиснул зубы. Отец поставил меня на колени, снял с себя крестик и аккуратно положил на стул вместе с галстуком. Неторопливо закатал рукава, вытянул из брюк ремень, Расправил плечи, точно разгневанный ангел, и занёс руку. Время замерло, как толпа за секунду до того, как гильотина опустится на шею приговорённого, а потом в ушах зазвенела. Удары не самое страшное, гораздо хуже их последствия. На следующий день кожа саднет от кровопотёков, до синяков невозможно дотронуться. Одежда, соприкасаясь с телом, вызывает вспышки жгучей боли, а обезболивающие таблетки дают лишь временную передышку. «Кензи знал, что меня бьют. Кензи не знал, насколько сильно. О том случае мы так и не заговорили. Он, правда, пытался. Не подпустил я. Однако многое в нашей дружбе изменилось. Надломилось, словно кость, и зажило». но как раньше уже не стало, особенно после трагедии с Грейнджером. Кензи стал чаще звать меня на семейные ужины, и самым ярким событием в тот период стало Рождество. Впервые за всю жизнь я раскрыл подарки в кругу тех, кто искренне проявлял ко мне заботу, а не получил чек с отцовской подписью, которая, кажется, из документа в документ совершенно не менялась. С кухни доносился запах запечённой индейки. На ёлке мигали разноцветные огни. Я был по-настоящему счастлив. С Грейнджером же наши отношения всегда были на расстоянии. Буквально. В первый год нашего знакомства он с умным видом сказал, что никто не касается никого в общепринятом смысле. Завёл пластинку об атомной структуре, а я этим воспользовался и привел это как аргумент для законных объятий. Ему мой весомый довод не понравился, и я, заталкивая свою натуру поглубже, старался к нему не лезть. Очень старался. Не уверен, дружили бы мы, не будь между нами Клея по имени Кензи. И хоть часто я чувствовал себя третьим лишним, им двоим был безмерно благодарен. Помню, на шестнадцатый день рождения меня затащили на дерево, где красовался домик, подаренный Грейнджеру его папой. Мы с трудом помещались на маленькой площадке у двери втроем. Кензи торжественно перерезал ленточку. Пахло свежескошенной травой вперемешку со смолой, голову припекало, а птицы насвистывали знакомые мотивы лета. Раньше, в жаркие ночи, я частенько забирался в тот домик и уходил оттуда под утро, лишь бы не возвращаться к себе. Мог бы ночевать в спальне Грейнджера, но он так нервничал, если кто-то вторгался в его личное пространство, что не затыкался и болтал о движении планет или пересказывал комиксы от первого выпуска до последнего. И в день моего рождения за перерезанной лентой в домике на дереве меня встретила уютная надувная кровать, вентилятор, лак для волос, надеюсь, что была шутка, и мини-холодильник на пару банок газировки, от которого по ветке тянулся провод до окна. А в углу была сложена стопка комиксов. И каких-то. Редкие издания. Кензи сдувал с них пыль, а Грейнджер смотрел с неприкрытой завистью. Обычно на людях я не плакал. И сцен не устраивал тоже. Пускай в семье меня методично ломали, как куклу, но жалкой историей я себя никогда не чувствовал. Но тогда, наверное, во всем виновата аллергия на цветы и их обволакивающие ароматы сада. Лицо раскраснелось, А я долго кашлял, пока спускался по лестнице, пряча глаза от яркого солнца. «Мяу!» — слышу я у подножия дуба с кошачьим акцентом, и меня вырывает из воспоминаний, словно резко отрывают отсаденный пластырь. «Мяу!» — звучит настойчивее. Я похлопываю ладонью по месту рядом с собой. «Прыгай!» Пурпурный кот цепляется когтями за ствол и оказывается наверху. — Чей ты такой, а? — Мяу. — И я ничейный дружок. Поглажу его по холке, и он мурлыкает. — Интересно, а если у тебя заведутся блохи, они тоже будут пурпурными? Неподалеку шуршит трава, Кот отвлекается на бабочку, спрыгивает на землю и убегает, скрываясь за надгробиями. «Подкинь эту задачку Грейнджеру», — слышу я насмешливый голос Уиджи, «и мы спасемся от его новых гениальных замыслов хотя бы на пару дней». Я улыбаюсь. «Что с твоей жаждой?» Уиджи прислоняется спиной к Генри. На его ладони сидит паучиха Люси, И он играет с ней, словно та, очаровательный котенок с восьмью лапами и несколькими парами глаз. Крохотная, поэтому такая жуткая. Заползет ночью в ухо и... Под контролем, отвечает он с заминкой, прерывая мой внутренний монолог. «Надо прекращать смотреть фильмы про пришельцев, подкинутые мне Кензи». Ловлю себя на этой мысли, и мои пальцы замирают над струнами. А ведь я могу исчезнуть в любой момент. Никаких больше киносеансов с попкорном, никакого смеха над тем, как Бас коверкает умные слова, никаких громких ссор из-за графика уборки. И никакого меня. Уиджи задирает голову, постукивая по стволу. Точно не хочешь прощальной вечеринки? В конце концов, у тебя день рождения. Как трогательно, что ты помнишь дату. И даже когда родился Бас, ненавижу праздники. И даже эту злосчастную дату. Он усмехается и добавляет. Если расскажешь ему, я сломаю тебе нос. Я закатываю глаза, от души улыбаясь и почти готов передумать. Возможно, будучи в шаге от нервного срыва, Я зря отказался от вечеринки, стоило согласиться. Всяко лучше, чем исчезать в одиночестве. Но признаться, насколько сильно мне не хочется оставаться одному, оказывается сложнее, чем я предполагал. Итак, торопится решением Уиджи. А луковые колечки из горячего била будут? Будут. И молочные коктейли тоже. Грейнджер настолько разнервничался из-за пожара. что починил автомат для напитков, две сломанные рации и электрический чайник. Я обдумываю. «Дай угадаю, вы опять оттащите мою кровать со мной в рощу?» Он загадочно улыбается, и я понимаю, они оттащат мою кровать в рощу. Придурки! Я ненавижу вечеринки. Но, видимо, каждый раз забываю об этом. В свой день рождения я просыпаюсь и первым делом громко чихаю. Лежу посреди рощи роз на кровати, которую эти придурки вытащили из моей комнаты. Над головой пестрит буйное небо. Звезды падают одна за одной, оставляя за собой длинные, как от самолетов, хвосты метеорной пыли. Глаза слезятся из-за аллергии, и я потираю их костяшками пальцев. Моя кожа стала еще прозрачнее, и впервые я радуюсь отсутствию зеркала. Вытянув руку вверх, я рассматриваю через нее сливового оттенка ночь зажженную тысячью крохотных огней. Затем сажусь на край матраса и опускаю ноги в заботливо оставленные мальчишками тапочки. У подушки лежит небольшая коробка, а на ней налеплен стикер с подписью. «Проснись и пой, принцесса!» Ждем у Генри. Ниже строчка, накорябанная почерком база. Петь не обязательно. Я достаю блистер и принимаю антигистаминное. Таблетка застревает в горле и нехотя скользит по пищеводу. Да почему диабет Грейнджера вне жизни прошел, а я мучаюсь? Сон все еще цепляется за рукава и штанины моей пижамы. поэтому на пути к кладбищу меня то и дело одолевает приставучее зевота. Пахнет домом, бутонами надоедливых роз, сырой от бесконечных гроз землей, молодой травой и свежестью росы. Лунный свет падает на песчаную дорогу, играя в причудливых лужах. Погода безветренная, но билборд, будто по старой памяти, продолжает поскрипывать за моей спиной. На кладбище подозрительно тихо. Я захожу в кованые ворота и сбавляю шаг. Мальчишки, знаю, наверняка притаились неподалеку. Во тьме пышные ветви дуба кажутся жуткими изломанными корягами, точно вывихнутые конечности, а корни превращаются в шипящих от голода змей. Но этот звук мне знаком, и стоит мне понять, что это гудит переносной генератор — Генри вспыхивает ярким светом, вынуждая зажмуриться. «С днём рождения!» — кричат мальчишки. Я опускаю веки, и их лица озаряются улыбками. Ствол и крона дуба украшены мигающими гирляндами. У всех, кроме Грейнджера, в руках бенгальские огни. Он пытается изобразить улыбку, и Кензи ему что-то настойчиво шепчет. «Ну же, пора!» Разбираю я его слова по движению губ. Грейнджер опускает взгляд на свой кулак и с промедлением подбрасывает в воздух конфетти из блестящих частичек. Те оседают ему на плечи и волосы, и он их сдувает. Уиджи вытаскивает из-за спины торт. «Мертвецки поздравляем, принцесса!» «Ха-ха! Я подхожу к ним, а сам еле-еле сдерживаю слезы счастья». «Какие же вы придурки! У меня же мог случиться анафилактический шок из-за роз. Вы в курсе?» Кензи надевает мне бумажный колпак на голову. «У меня твоих слов филологический шок». Бас ухмыляется. «Это была бы самая нелепая смертность на стене посланий после «Утонул в пустом бассейне». «Да была там вода!» пихает его Кензи и показывает себе на пупок. «Вот посюда аж!» «Кто же виноват, что ты плавать не умеешь, малыш?» — улыбается уголком рта Уиджи. Кензи упирает руки в бока и со всей суровостью, на которую способно его мальчишеское лицо, смотрит на Грейнджера из-под лобья. «А чей лавандр меня загнал туда?» Грейнджер смахивает со своего плеча остатки конфетти, и поднимает указательный палец. На тело, находящееся в воде, действует Архимедова сила, но в некоторых случаях ее можно преодолеть, например, когда сила тяжести перевешивает. «И что в итоге случится?» — поднимает брови Кензи. «Ты снова утонешь», — невозмутимо отвечает Грейнджер, и мы переглядываемся. Бас зажигает свечи, и Уиджи протягивает мне торт. «Загадывай желание». Я набираю полную грудь воздуха и задуваю их, а про себя говорю. Хочу, чтобы все мы однажды встретились снова. Огонь гаснет, и дымка от потухших фитилей вьется спиралями. «Попробую догадаться», — наклоняется ко мне бас. «Загадал остаться с нами навсегда?» «Придурок!» Я толкаю его в грудь и прохожу к столу, заставленному едой и напитками. Бас нагоняет меня в пару размашистых шагов. «Не угадал? Может найти друг друга в следующей жизни?» Я раздражаюсь из-за того, что он попал в цель, и накидываюсь на луковые колечки с особым пристрастием. Бас хмыкает, будто все про меня понял, и забирается на склеп вместе с Кензи. Набив щеки точно хомяк, я подхватываю гитару и с разбегу прыгаю на диван, который мы притащили из мотеля, как на батут. «Вам спеть грустную или веселую?» Провожу я по струнам пальцами. Уиджи подхватывает попкорн и садится на надгробие неподалеку. «Веселую?» «Ты сломал момент!» «Укуси меня!» — хмыкает он. Подобрав бой... Я задорно пою. «Фиолетовый закат, фиолетовая мама, фиолетовый отец, я один не фиолетовый». Баск мурит брови. «Мне одному не нравится такое начало Шш, шикает на него Кензи. «И бегу день ото дня от людей всех фиолетовых. Мне кричат, кричат, кричат, чтобы правилам их следовал». «Тоскливо!» — на игры называет бас. «Повстречались мне друзья и ведут себя приветливо, но почему-то кожа их стала резко фиолетовая». «А вот сейчас я даже напрягся!» Кензи затыкает базу рот. На крыше склепа начинается потасовка. Грейнджер достает приставку и демонстративно ото всех отодвигается. «Я в толпе людей стою!» «Всеми ими вдруг отвергнутый, под гитару пропою, как мне это фиолетово!» Допев до конца, я откладываю инструмент и закидываю ноги на подлокотник дивана. Бас спрыгивает на землю и с хлюпающим звуком отпивает молочный коктейль через трубочку. «Теперь мне грустно», — хватается он за сердце. «Твоя вина!» Уиджи ловит мой взгляд, и я отвожу его, уткнувшись в небо, как последний трус. Передо мной встаёт сцена на крыше, когда все увидели, что я исчезаю. Мальчишки столпились вокруг меня, обеспокоенно разглядывая полупрозрачные руки. Бас остался сидеть спиной к нам. А Грейнджер забился в угол бубня «Астрономические законы». Первым эмоционального накала не выдержал Кензи. Он вцепился в ворот Уиджи и, побелев, закричал «Сделай же что-нибудь, он исчезает!» Лицо Уиджи превратилось в непроницаемую маску. «Мне жаль, малыш, я не волшебник». Мир вокруг зазвучал на несколько тонов ниже. Непривычно, словно новое произведение, которое впервые играешь на пианино, неуверенно перебирая пальцами по клавишам. и находиться в этом состоянии стало физически больно. Ничего не сказав, я направился к лестнице. Бас подхватился с места и поймал меня за край толстовки. «Ромео!» А я сжал челюсть, выдал лучшую из своих улыбок и сказал «Все путем». Кажется, мне никто не поверил. Да я даже себя убедить не смог. А ведь важная часть притворства — обмануться самому. Когда вечеринка подходит к концу, я снимаю колпак и оставляю его на своем надгробии. — Ты куда это собрался? — А десерт? — окликает меня Бас, дожевывая последние палочки картошки фри. — Прогуляться. Скоро вернусь. Я ему подмигиваю и добавляю. — Оставь мне кусочек. Бас хитро улыбается, и я понимаю — Единственное, что останется, — это немытая посуда. Уиджи помогает Грэнджеру резать торт, слушая очередную лекцию. Кензи играет с пурпурным котом. А я выхожу с кладбища и, сам того не осознавая, дохожу до пикапа, перевёрнутого на дороге. Забираюсь наверх и свешиваю ноги. Ночное небо наливается предрассветными красками. Тонкая линия горизонта олеет, и роща роз, соприкасаясь с ней, будто бы вспыхивает ярким пламенем. По Груфроузу движется тень, которая дом за домом зажигает в окнах свет. А я все думаю о том, насколько иронично было пытаться вырваться из этого города и застрять в нем под финальные аккорды. Прячешься? Кензи возникает за спиной, как моя тень. Я зачёсываю назад волосы и подставляю лицо лёгкому ветру. «Такую красоту не спрячешь!» Кензи смеётся, но смех его словно помещён в хрупкую стеклянную вазу. «Ты совсем прозрачный, знаешь?» Решаю не отвечать, но подаю ему руку. Он хватается за мою ладонь, забирается на пикап и садится рядом. Потом ерзает и внезапно говорит Хорошо, что одежда исчезает с тобой. Вдруг переместишься на новое кладбище вслед за родителями, а там... Он хитро улыбается. А там девчонки. Умеешь ты подбодрить? Я селюсь улыбнуться, а сам хватаюсь за его мысль точно за соломинку. Не за девчонок. За простую возможность еще побыть. Мы замолкаем. Небо расправляет крылья из облаков, и те постепенно укрывают рощу роз пышной периной. До нас доносится шепот. Я поворачиваю в сторону билборда и спрашиваю Кензи. «Слышишь?» «А», — вытягивает он шею, «шосе «Да, наверное». Я ощущаю странное покалывание, и карман джинсовки будто тяжелеет. Хлопаю себя по бокам, лезу внутрь и достаю оттуда фишку из казино. Она пурпурная, — хлопает ресницами Кензи, приоткрыв рот. Ага. Я вытягиваю ее, зажмуриваю один глаз и закрываю фишкой солнце. Затем на раскрытой ладони протягиваю Кензи и говорю, «Отдай Уиджи, он поймет». Кензи меняется в лице, надувает губы и воротит нос. «Отдай сам». Я с грустью улыбаюсь. «Пожалуйста». Он ворчит, но все-таки забирает, разглядывая фишку со всех сторон. А потом аж подскакивает. «Погоди-ка, если это предмет, который ты достал из жизни, то...» Кензи опускает взгляд на машину под собой, «то этот пикап...» «Достал ты сам, заканчивая его мысль». «Не я». Он отворачивается к роще, сжимая ладонями свои коленки до побелевших костяшек. «Я ведь так злился на тебя первое время!» Улыбка сходит с моих губ. «И злость была заслуженной. Ты ведь умер из-за меня. Да, но мне искренне казалось, что этот пурпурный пикап твой. Почему? Почему ты не сказал раньше? Не хотел тебе навредить». Я вздыхаю и, видимо, постукиваю по крыше пяткой. Таким образом твоя травма всплыла в нежизни. Вот оно как. Он чертит пальцем круги на своих штанах и, спотыкаясь о слова, задает вопрос. «А куда? Куда ты в тот вечер так торопился?» Мой желудок делает кувырок, и во рту ощущается вкус горечи. «Увидел то, что видеть был не должен». и оно преследовало меня месяцами. вечер аварии я рассказал об этом родителям. Мать велела молчать. Отец впервые дал пощечину. Прежде по лицу он меня не бил. Я облизываю обветренные губы. Наверное, я не выдержал молчания. У всех свой предел, понимаешь? И подробнее не расскажешь? Прости, это не моя история. Понимаю. Кензи убирает фишку в карман толстовки и шокирует меня признанием. А я больше не хочу крови. Совсем? Похоже, да. Он достает леденец на палочке, распаковывает и закидывает в рот. В последнюю вылазку понял. Мальчишки знают? Нет, только ты. Скажи Грейнджеру. Кензи меня передразнивает, меняя голос. Скажи Грейнджеру. Он-то мне не рассказал. Я смеюсь, но Кензи смотрит на меня, как на привидение. «Ромео, ты...» Слова теряют смысл. Перетекают в гул ветра и исчезают в воздухе. Шепот рощи нарастает и резко обрывается, а следом приходит ощущение нежных объятий долгожданной тишины.